Глава 36. Витар. Итак, я снова оказался на пиратском корабле и снова на цепи. Только на этот раз Лимара приказала приковать меня в собственной каюте. Здесь все было обставлено в лучших лесварских традициях. Особенно выделялась огромная круглая кровать под балдахином, на которой легко мог разместиться весь экипаж Аргара. Каюту постоянно наполнял густой аромат геозирового кристалла. Его запах действовал на лимару расслабляюще, а вот у меня от него кружилась голова. Цепь на моем ошейнике удлинили настолько, что теперь я мог спокойно посещать санузел. Ее свободный конец приварили к кольцу, вбитому в самый дальний от входной двери угол. Так что до туалета дойти я мог, а вот выйти из каюты уже не получалось. Зато пока лимара отсутствовала, я позволял себе полежать на ее кровати. Жаль только, что в последнее время она отсутствовала все реже. По прихоти Лисварки, есть мне полагалось с миски на полу, спать в углу и молча сносить все издевательства. Но я терпел, потому что у меня был план. Сама же Лемара не расставалась с бутылкой миота или сварского хмельного напитка, и с каждым днем напивалась все больше. Ее ненависть, обращенная ко мне, желание унизить меня, растоптать физически и морально – больше напоминали месть. Только я не мог понять, за что эта женщина мне мстит. Он даран так назывался пиратский крейсер, прикрывшись невидимкой, отправился навстречу с Аргаром. Три дьюта прошли. лимара связалась с Нибасом и получила тот ответ, который хотела. Мой штурман сказал, что согласен обменять меня на Леофар. Или сварка назначила место встречи. Но уже пару торнов спустя шпион слил новые данные. Нибас направил корабль на Гиташи. От него лимара узнала, что Карина жива. И тут же сообщила мне, ожидая реакции. Я только пожал плечами. Хорошо, что блинжарка выжила. В конце концов, я чувствовала ответственность за нее и даже что-то вроде вины. Но больше всего меня тревожил Леофар и маниакальное желание лимары завладеть им. А еще Трой, темная лошадка, следующий за Андораном на другом корабле. Причем его корабль настолько точно имитировал мирного федийского торговца, что даже у галактического патруля не возникло подозрений. От Крога до Гиташи мы добирались два дьюта. андаран постоянно менял курс, обходя патрульные посты, по которым уже прошла ориентировка на крейсер-невидимку. Только корабль трое и Тран следовал в открытую. Судя по тому, что его нигде не задержали, документы и груз там были в полном порядке. Вечером мне несказанно повезло. лимара была настолько пьяна, что покинула каюту, позабыв отключить спейшер. Как безумный я бросился к нему, пока экран не погас и программа не заблокировала вход. Не знаю, что хотел там найти, но лесварка ежедневно делала в нем пометки. Так что самое малое, на что я рассчитывал, это вызнать ее дальнейшие планы. Пальцы болели, изуродованные во время пыток. На некоторых из них были с мясом вырваны ногти. На некоторых перебиты суставы. Хорошо еще, что врожденная регенерация позволяла быстро сращивать кости и затягивать раны. Если бы не это, я бы уже остался без рук. Мидбокс на этом корабле не был для меня предусмотрен. Собрав волю в кулак, я провел левым мизинцем по сенсорной панели спейшера, открывая меню. Это был единственный палец на руках, который не болел. Экран моргнул, превращаясь в таблицу с файлами. «Так, что тут у нас?» Пролистав несколько ничего не значащих файлов, открытых наугад, я наткнулся на золотую жилу. Маленький неприметный файлик с пометкой «Зонг», «Личная», оказался на настоящем кладезе информации. Я не поверил своим глазам. Эта сумасшедшая женщина вела дневник.